Ангелы служат Христу, и ангелы служат Андроники. Перед тем, как Андроник вступил в Цариград, против него был выслан с войском Андроник Ангел. Хоният пишет: Ангел, вступив в бой с неприятелем около небольшой крепости Харакса, был блистательно разбит. Так как вслед за этим поражением он точа же бесславно возвратился в Константинополь, то от него потребовали возврата денег, которые были ему отпущены для военных издержек. Видя, что его подвергают отчету, ангел сел на корабль и отправился к Андронику, который, увидев ангела, говорят, сказал при его приближении, «Се, аз, посылаю ангела моего перед лицем твоим, и же готовят путь мой пред тобою». Таким образом, Андронику перед его входом в Царьград начинают служить ангелы. Обиван кля говоритса пре Христа. И все ангелы приступили и служили ему. Матфея 4:11. До сих пор в христианской теологии есть учение об ангельском чине, служащем Богу. Не исключено, что христианские якобы ангельские чины это иерархия, установленная Андроником Хрестом, когда он властвовал в Стайграде в XII веке. Затем в христианской традиции это было забыто, и ангелы стали восприниматься лишь как бесплотные духи. Отметим, что так называемые ангелы Это феодальная династия в Византии. Ее родоначальник Константин Ангел. Исаак Ангел, восставший на Андроника и верховный ангел Сатана, восставший против Бога. Исаак Ангел как Сатана. Яркий след бурных событий при Андронике Христе сквозит и в христианском учении об ангелах. В самом деле мы видим, что один из ангелов, а именно Исаак Ангел, впоследствии изменил ему и стал... Самсарьом. А в христианской теологии утверждается, что верховный ангел по имени Сатаноил возгордился и захотел стать равным Богу, то есть восстал против Бога. Так появился Сатана или падший ангел. Здесь мы видим прямую аналогию между Исаком Англой и Сатаной. Ниже при обсуждении египетских событий Мы убедимся, что аналогия отнюдь не случайная, и имя Сатаны в одной из его форм действительно было именем Исаака Ангела. Данный сюжет оказывается настолько интересным и важным, что мы остановимся на нём подробнее. Христианское учение о Сатане. Напомним вкратце христианское учение о Сатане. Например, в большой катехизис. Когда Бог создал мир, ему служили ангелы. Главным ангелом был Сатаноил или Сатана или Шайтан. Сатана возгордился и захотел стать равным Богу. Он ввлёк с собой часть ангелов. Другими словами, Сатана поднял ангельский мятеж против Бога. Большинство войства ангелов, защищавших Бога, возглавил архангел Михаил. Между восставшими ангелами Сатаны и оставшимися верными Богу ангелами произошла битва. Архангел Михаил победил. Сатана вместе со своими привержцами был низвергнут и скован. Говорится, что перед концом света Сатана выйдет из оков и будет править миром до второго пришествия Христа. Толковое поле, например, сообщает о сатане следующее «О сатанаиле, в сии уба день един, от агр, нарицаемый сатанаил, иже бестаришна десятому чину развеличися гордостью и речи в помысли своем, прииду на землю и приму ю, и обладаю его и буду им, як Бог и ту свержи и Господь за гордость». Сатана. Под этим именем подразумеваются падшие духи. Глава их называется Вильзевулом. Лука 11, 15. Вильяром, а, Вильяром называется также. Два Карифиняном, 6, 15. Князем мира сего. Иоанн 12, 31. Церковное учение о злых духах, злого духа признает первоначально добрым ангелам, отпавшим от Бога только Ориген и вслед за ним весьма немногие, в противоположность общему мнению, допускали для злых духов возможность обращения и прощения. Средневековые учёные не отставали от народного суеверия и создали весьма сложные и уродливые теории о злых духах. Это учение считается сегодня чисто метафизическим. Другими словами, предполагается, что в его основе не лежали никакие земные события, что это чисто духовная борьба между светлыми и тёмными силами. Однако, как мы начинаем понимать, в основе этого учения всё-таки лежали вполне реальные события конца XII века. По видимому, мятеж падшего ангела, сатаны против Бога, это восстание Исаака Ангела против андроника Христа э в 1185 году. То есть мятеж против Бога. В средневековых христианских сочинениях богомилов утверждалось, что сатана был братом Иисуса Христа. Мы цитируем: средневековые богомилы, богомилы говорили о сатанаиле а э, как о сыне Бога и брате Иисуса Христа. У ранних христианских писателей II века Ирине Леонского зафиксировано предание, согласно которому сатана и бесы достигли полной меры в злобе и отчаянии именно в результате прихода деятельности э деятельности и жертвенной смерти и воскресения Христа. С тех пор сатана очевидным образом осуждён, как бы оставаясь до поры князем мира сего. А нехристианский мыслитель Ориген II-III веков учил, что в конце времён все отпавшие от Бога существа, включая сатану, обратятся и будут спасены.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 И Брута и Кассия Крамольников посягнувшись на высший государственный авторитет. Отсюда видно, что первоначально, по мнению христианских авторов, Сатана тесно связывается с Христом. Более того, на некоторых старинных изображениях низвержение Сатаны архангелом Михаилом напрямую представлялось как наказание за казнь Христа. Но потом, когда подлинные события со временем были забыты, воспоминания о мятеже Сатаны Исаака против Христа Андроника стали непонятными и были названы еретическими. Их отвергли. Братья Христа Сравнивая сведения о Сатанес из истории Андроника, мы видим хорошее соответствие. Действительно, Исаак Ангел был родственником Андроника, поскольку семейства Ангелов и Комненов были родственными. То есть в каком-то смысле его братом, хотя и не родным. Вообще Никита Ханьят подчёркивает, что недовольство против Андроника зрело в том числе и среди его родственников, которые были недовольны тем, что император не предоставляет им тех благ, на которые они рассчитывали как члены его рода. Такая же мысль громко звучит и в Евангелии от Иоанна. Он прямо описывает Ибо и братья его не веровали в него. Иоанн 7:5. А также род твой и архиереи предаша тямя. Тямне, говорит Пилат Иисусу. Более того, Иоанн фактически обвиняет братьев Иисуса в том, что они те пытались уговорить его подвергнуть себя смертельной опасности и прийти в Иерусалим в то время, когда иудеи искали убить его искали его, чтобы убить. Иисус отказался. Иоанн 7:1. Таким образом, восстание Исака сатаны профефандроника было в останем брата. Отметим, что раньше словом брат называли не только родных братьев, но и вообще родственников, находящихся на одном уровне генеалогического дерева. Например, к двоюродным троюродным четвероюродным братьям обращались просто брат. В этой связи обращать на себя внимание, что Данте в своей Божественной комедии поместил в пасть сатаны вместе с Иудой и Скорио там также Брута и Кассия, убийц солнечного царя Юлия Цезаря. Поясним, что Лилий и Гелиус это солнце, а Цезарь не то же, что и царь. Но тогда сразу приходит в голову мысль, что Брут в данном случае означает просто брат, а Кассий, прочитанный в обратном направлении, Исаак. Поэтому знаменитая история об убийстве Юлия Цезаря, солнечного царя, Брутом и Кассием, братом Исааком, скорее всего является отражением евангельской истории о казни Андроника Христа его родственником Исааком, ангелом. Событие, находящееся в самом начале истории христианства, было настолько значительным, что впоследствии, когда христиане пришли к власти, оно как бы расползлось по многочисленным летописям и хроникам, и сегодня мы натолкнёмся на него в различных вариантах и отражениях.